Ильюша вторично внес на текущий счет 10 тысяч рублей, и Сонечка Смелова повеселела. «Вот это мне нравится», — говорила она своим приятелям и приятельницам. «Путаться с мужичонкой в смазных сапогах и еще стесняться в средствах». Сам же затеял театр, а потом вдруг объявляет, что у него нет денег. Слышите? Да мне-то какое дело? Я могла бы и найти компаньона, да ведь все на его имя». А Ильюша не смел уже в присутствии Сонечки заикаться о своих стесненных средствах и не менее денег. Не надо думать о будущем, пусть будет, что будет, все равно. И в Сибири люди живут. Сойдет хорошо, не сойдет, буду отвечать. Дальше Сибири не ушлют. И порешив на этом, Ильюша совершил новую рискованную операцию. У него в кладовой среди других процентных бумаг хранились в особом кожаном мешке тысячи акций Донского товарищества по сто рублей каждая. Ильюша после последнего объяснения с Сонечкой отправился в кладовую, вынул из десяти пачек по несколько штук акций и, связав все обратно, вернулся спокойно в кассу. «Зачем выходили в кладовую?» – спросил кассир. Надо было перевязать промышленные облигации. Директор давно заметил, что пачки разваливаются. И только никаких больше объяснений. Вот как легко получить своему человеку в банке десять тысяч рублей. Но Ильюша мог взять не 10, а сто тысяч, даже больше. И никому не было бы до этого дела». Как бы там ни было, Илюша добыл необходимые десять тысяч и вызвал улыбку на лице Сонечки. Дорого стоила ему эта улыбка. До сих пор он совершал сравнительно невинные операции, именуемые растратой по легкомыслию. А теперь дошел до кражи и вполне заслужил кличку вора. Раньше он мог обернуться при помощи друзей и товарищей, а теперь в случае проверки ему нет выхода потому что сто донских акций нельзя достать моментально. Но Сонечка обняла своего мужичка и так ласково посмотрела, что все мрачные мысли исчезли, и Леша произнес свое любимое. Ну, выпьем. Выпьем. Как же наши дела, Соня? Превосходны. Оркестр нанят, вся труппа на лицо, и мы начали репетиции. Сезон открываем прекрасной Еленой. Я уже говорил тебе, роль Елены моя коронная. Вот ты посмотришь. Или хлопал глазами. Все эти театральные подробности были для него китайской грамотой. Он ровно ничего не понимал и воображал, что Смелова действительно лучшая из всех опереточных актрис. Ему и в голову не приходило, что Смелова, безголосая шансонетная певичка, не может на сцене выйти прекрасной Еленой. Ни один опытный антрепренер не взял бы ее и на вторые роли. Надо иметь беспримерное нахальство, чтобы выйти на сцену в серьезной роли с такими данными. Он, пожалуй, счел бы за надувательство и лень, если бы Смиловы не забрала все главные роли. Его не удивило бы вовсе решимость Сонечки остаться одной премьершей в будущем театре. Он глубоко был убежден, что кинь грусть, может сделать полный сбор при одном имени С. П. Смиловой. Не нравилось только Илюше, что теперь он полчаса не мог провести спокойно в обществе своей возлюбленной. Беспрестанные звонки, и Сонечка должна была выходить в гостиную. Визитеры не переводились с утра до вечера, когда Смелова была дома. То артисты, то музыканты, декораторы, суфлеры, бутафоры, буфетчики, капельдинеры, плотники, вешальщики. Чаще всех... Являлся главный режиссер и управляющий по хозяйственной части, с которым Смелова не только долго беседовала, но и уезжала нередко в театр на репетиции или для распоряжений. Сонечка почти перестала ему принадлежать. Другой день с утра до ночи он не мог даже разыскать ее. Ах, Илюша, ты видишь, сколько дел. теперь самое горячее время. Ах, после... Мы с тобой наверстаем. Кстати, голубчик, ты уплатил за театр второй взнос? Пять тысяч. Нет еще в августе срок. Лучше уплати раньше, а то управляющий не позволяет сломать ни одной двери. Вы, говорят, только еще задаточные дали. Хорошо, уплачу. А капельмейстер просит тебя подписать с ним контракт. Он моей подписи не берет. Театр говорит на имя Ильи Игнатьева, пусть он и подписывает. Полторы тысячи неустойки». Хорошо, я подпишу. Ах, голубчик мой. Через месяц открывать нужно. Может, поедем хоть завтра? И завтра невозможно. Я должна видеться с Подёвкиным. Он подписывает в газетах. Я хочу взять его секретарем для составления анонсов и афиш. Нельзя без этого. Тогда когда же? Погоди, откроем, пойдет дело, будем собирать сборы, и тогда только гуляй. Недолго уже осталось, один месяц. Ну, прощай, я иду. подвести тебя? Нет, у меня экипаж взят помесячно. Нельзя иначе, много разъездов. Ну, с Богом.